Девушка резко захлопнула дверь перед моим носом. Проглотив обиду, я положила сверток в сумочку и выбежала из подъезда. К трем часам ночи мне удалось набрать 50 тысяч долларов, половину требуемой суммы. Я объехала все адреса, которые продиктовал Сашка.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 Даже жалко, что ее придется отдавать неизвестно кому. Сашка столько не стоит. Это я поняла еще вчера, объезжая его многочисленных любовниц, друзей и должников. На сей раз телефон зазвонил так тихо, что я с трудом услышала звонок. «Привет. Что делаешь?»